Куда ни посмотри, все расходы. Потом Аксель рассказал, что он взял место смотрителя на телеграфной линии, но немножко об этом жалеет. «Такие дела подходят для людей вроде Брэда», — сказал Гейслер. «Вот уж правда, так правда», — согласился Аксель. «Да ведь все из-за денег. Сколько у тебя коров? Четыре и бык». А то уж больно далеко водить коров к быку в Силандра. Но было на душе у Акселя одно дело поважнее всех других, и ему не терпелось поговорить о нем с Гейслером. Против Барбру возбудили следствие. Конечно же все открылось. Барбру была беременна, а уехала, как ни в чем не бывало, и без ребенка. Как же это так вышло? Услышав, о чем речь, Гейслер коротко сказал «Пойдем». Он увел Акселя подальше от дома, при этом держался куда как важно, совсем как начальство. Они сели на опушке, и Гейслер сказал «Ну, выкладывай». Конечно же, все открылось. Как могло быть иначе? Людей вокруг уже было много, не то, что прежде». Да, кроме того, у них на хуторе часто бывала Олина. Причем здесь Олина? она -то? Да еще ко всему Брэде Ольсен с ней поссорился. Теперь Олину уж никак не обойти. Она поселилась прямехонько на месте происшествия и мало-помалу все выведала у самого Акселя. Она и жила-то ради темных дел, ими и кормилась. Как же тут не повторить? что у нее на диво верный нюх. По правде, Олина уже слишком старая и слабая, чтобы смотреть в лунном за домом и скотиной. Ей бы отказать от места. Да разве она пойдет на это? Разве она оставит дом, где такая огромная нераскрытая загадка? Она управилась зимними работами, кое-как скоротало лето, силы у нее таяли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 тоже обо всем известно. У Алина кивнула седой головой, теперь, значит, ее черед. Не сказать, чтобы ей у Акселя было плохо жить, но он был изрядно скуповат, считал головки сыра и помнил наперечет каждый моток шерсти. Руки у Алины были связаны. А взять его спасение в прошлом году разве Аксель показал себя настоящим хозяином? и отблагодарил ее как следует. Наоборот, он только и делал, что все время упорно старался умолить ее торжество. «Ну да», — говорил он, — «если бы не Алина, ему пришлось бы всю ночь пролежать в лесу на морозе». Но Бреда тоже оказал ему большую помощь. Он притащил его домой. Вот и вся благодарность. Не иначе, как Всевышний разгневался на людей». Ведь что стоило Акселю взять в хлеву корову, подвести ее к Олине и сказать «Вот тебе корова, Олина!» «Так нет же!» А теперь вот еще неизвестно, не обойдется ли ему это подороже коровы. Все лето Олина подкарауливала всех, кто шел мимо хутора, шушукала с ними, многозначительно кивала головой и поверяла свои тайны. «Только никому ни слова», — говорила она. Несколько раз наведывалась Олина и в село. И вот по всей округе пошли слухи. Они ползли, как туман, ложились на лица, набивались в уши. Даже у детей, которые ходили в школу в брейдаблике, и у тех завелись свои тайны. В конце концов, волей-неволей, зашевелился и Ленсман составил рапорт и получил приказ. И однажды он явился в Лунное с понятым и протоколом, учинил допрос,